Жмурясь от наслаждения, пригубил фужер, слегка запотевший от горячего алкоголя, с запахом корицы и имбиря. Нор переминался с ноги на ногу посередине комнаты, не зная, что ему делать. Сесть без разрешения до Леона он не смел. а тот, в свою очередь, пока и не думал обращать на своего подопечного внимания, словно наказывая заранее продемонстрированное неповиновение. Рони отхлебнул вина, откинулся на спинку кресла и с нескрываемым интересом посмотрел на младшую гончую. Под пристальным холодным взглядом чужака юноша покраснел. Зачем-то спрятал руки за спину и уставился в пол, не желая ни на секунду встретиться глазами с имперцем. делеон да для которого не осталось незамеченной эта сцена, удивленно вскинул брови. Чем дальше, тем страннее. «Ронни!» — окликнул он чужака, отвлекая того от занимательного процесса изучения нора. юноша стоял багровый от невольного смущения и явно из последних сил сдерживался чтобы не сбежать постыдной из комнаты имперский маг с неудовольствием мигнул и перевел взгляд на алеона который сразу же продолжил рони почему ты хотел чтобы при нашем разговоре присутствовал нор «Твой подопечный в будущем вполне может стать очень сильным магом», — пояснил Рони, наливая себе еще вина. «Даже без прохождения инициации он неплохо справился с моим заклинанием. Уж прости, мальчик, но я спровоцировал тебя. Решил проверить, на что ты способен в действительности». Нор с немой мольбой во взгляде обернулся к Далиону. Но тот молчал, ожидая, что еще скажет Рони. В конце концов, имперец долгое время преподавал в Академии, следовательно, у него намного больше опыта в определении уровня потенциальных способностей. — Кто тебя научил защитным чарам, которые ты применил? спросил Рони, глядя на юношу поверх бокала. Насколько я помню, младшим гончим преподают основы лишь нападающей магии. Или у тебя другая методика обучения, Далион? Нет, с неохотой отозвался хозяин дома. Я этого нору точно не показывал. Хотя, кажется, я знаю ответ. Мой ученик много времени проводил с Эвелиной. Она даже учила его, не спросив моего разрешения. Рони ухмыльнулся и вновь посмотрел на младшую гончую, дожидаясь подтверждения или опровержения словам Долеона. Юноша молчал, рассматривая что-то на противоположной стене. — Я жду, — напомнил чужак. Разве это такой сложный или неприятный вопрос для тебя, да ли он прав? Ивелина научила тебя обороняться? Да, С трудом выдавил нор, облизал пересохшие губы и совсем тихо добавил: Мы много занимались вдвоем. Да ли он скривился после этих слов, и одним глотком осушил бокал, поморщившись, отосевший на дно горечи трав, добавленных для вкуса.